Глава 90 Добровольные помощники ушли. Джек и Барнаби постояли еще несколько секунд, тоже вышли и встали за углом, откуда просматривался весь зал. Молодые люди чуть замешкались, выискивая нужный автомат. Потом направились к самому дальнему. «Подставляем невинных людей», — сказал Барнаби. «Да ладно тебе, в контрразведке быстро разберутся. Как выяснится, что это не те, сразу отпустят. И еще извинятся. Ну, это едва ли. Может, в морду дадут, но не сильно». Вот нас подставляли, так подставляли, а это просто шутка. Подставные остановились у автомата, вставили в гнезда оба удостоверения и стали по очереди набивать информацию, изредка о чем-то советуясь. Джек и Барнаби смотрели по сторонам, оценивая поведение публики, однако пока никто не проявлял беспокойства. «Слушай, может мы перестарались, а? Может зря все это?» – предположил Джек. Но как раз в этот момент сразу с нескольких мест сорвались люди и бросились к злосчастному автомату, сбивая с ног попадавшихся по пути людей и переворачивая тележки с багажом. Человек восемь ретивых агентов сшибли злоумышленников на пол, заломили им руки, надели наручники и радостно гомоня потащили к выходу, не обращая внимания на их протесты. «Вперед!» – скомандовал Джек, и они с барнами пошли к автомату, чтобы проверить, остался ли Чек. Зиберт едва сдерживал торжествующую улыбку, огибая людей, которые собирали разбросанный багаж и живо обсуждали происшествие. Одни утверждали, что взяли бандитов, тех, которых утром показывали в новостях. Другие клялись, что была попытка взлома, и воры пытались украсть билетов на сто тысяч батов. Напарники подошли к автомату и обнаружили, что Чек остался нетронутым. Видимо, машина выдала его с некоторой задержкой. Довольный Джек забрал драгоценную бумажку и, заглянув в нее, отметил, что вся информация была набрана верно и за билеты полагалось заплатить 840 батов. Вдвоем с Барнаби они подошли к кассе. Джек улыбнулся миловидной девушке и подал чек. Та тоже улыбнулась, но взглянув на чек, сказала «Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение личности». «Удостоверение?» – по-настоящему удивился Джек. «А разве нельзя выкупить без удостоверения?» «Обычно можно, но сегодня введен особый режим безопасности, ищут каких-то очень опасных преступников». «Так ведь преступников уже поймали минуту назад», – воскликнул Барнаби, пролезая к кассе. Да я сама это видела, но режим никто не отменял. Так что необходимо предъявить удостоверение личности. Надо же, покачал головой Джек, а мы их уже в багаж засунули. Ну так кто ж знал, развел руками Барнаби, пойдем за багажом. Мы сейчас вернемся, пообещал Джек девушке и, забрав чек, отошел от кассы.